Глава 33 Утром я проснулась в крайне приподнятом настроении. Мне казалось, что жизнь прекрасна, что я буквально счастлива. Это так здорово – просыпаться в теплых мужских объятиях. Правда, надо сказать, весьма крепких объятиях, из которых было не так уж легко выбраться. Как мне не нравилось просто находиться рядом с Кайлом, вдыхать его запах, слышать его дыхание. Но никто не отменял дела тем более вчера мне было не до них. Поэтому я вынырнула из объятий все еще крепко спящего некроманта и отправилась в ванную комнату приводить себя и мысли в порядок. Мне повезло, что Кайл не проснулся, и это отложило возможный разговор. Хотя о чем говорить? Эта ночь, какой бы приятной и волшебной ни была, ничего не значит и не меняет. Охота за мной по-прежнему существует, и у Кайла свои дела. Собственно, я и не надеялась на какие-то серьезные отношения. Кайл принц, и пусть, как Мак рассказывал, он скоро поменяет свой титул на герцога, у нас все равно огромная разница в положении. Я слишком отлично это понимала, поэтому никаких планов и не строила. Сказка вчерашней ночи закончилась. Быстро приняла душ и переоделась в новое платье. Старое пришло в негодность, слишком некромант вчера был нетерпелив. Первым делом проверила домашних. Все оказалось в порядке. Затем позавтракала, точнее, как выяснилось, пообедала, и отправилась проводить ревизию продуктов. Список с тем, что нужно докупить, отдала Грегу, заодно с небольшим дополнением в виде мужской рубашки и камзола. Мантию Кайла уже вернули из прачечной, но остальная одежда все же пострадала от моих рук из-за спешки. Возлюбленный Ани к моей большой радости никак не прокомментировал этот пункт, кроме как уточнил необходимый цвет и материал. «Что поделать, в гостиницах случается всякое. Так сложилось, что Грегу уже приходилось привозить мужскую одежду сюда, за доплату. Постоялец разлил на свои вещи какой-то красящий порошок. Иногда у клиентов и вовсе возникала просто прихоть, и наш извозчик охотно находил то, что они просили, правда и плату брал немалую. все таки Аню я оставляю в довольно хороших руках». Время шло, а Кайл еще спал. Я решила попросить дом просигнализировать мне, когда некромант начнет просыпаться. Будить мага раньше времени не хотелось. все таки ему бы не мешало восстановить силы. Да и мне было пока чем заняться. Например, пообщаться с постояльцами. Один из них как раз и сообщил. «Такому замечательному месту не хватает чего-то для досуга. А то самим приходится искать развлечения, да и питаться чем попало». «Если честно, я об этом и не подумала». О том, что нужна игровая зона для детей, подумала. Даже детскую площадку возле гостиницы сделала. Надо еще что-то в доме сделать. А про досуг – нет. Это бы еще улучшило поток клиентов. Да и дополнительный заработок не помешал бы. Мне же столько заработать надо. Внезапно вспомнила, что в покупке билетов в портал нет уже необходимости. Домой мне, собственно, не попасть. Что ж, ничего, деньги лишними не бывают, и все равно мне пригодятся. А еще не мешало бы проверить своих зомби, которые активно работали в сарае днем, мастеря разные лавочки и табуретки. Все оказалось в порядке: надо только докупить материалов и придумать им новую работу на день. Мой дар был по-прежнему со мной, как сказала мне Киана, только консумированный брак, заключенный с кем-то из женихов с охоты, мог лишить меня силы. Только зашла на порог, как в коридоре начал моргать свет, а потом раздался звон. Похоже, Кайл проснулся. Поспешила к нему, по пути захватив поднос с едой. Одежда была уже в комнате. Аня проводила меня взглядом. Заметила, что на лице промелькнула улыбка, но никаких вопросов она задавать не стала. Зашла в комнату. Кайл в этот раз сладко потянулся и улыбнулся мне одной из самых теплых улыбок. «Завтрак?» – удивился некромант. «Ужин!» – возразила я. «Ваша одежда висит на стуле после прачечной. Так сказать, особый сервис для того, кто занял мою комнату». «Я, правда, смею надеяться, что не только комнату», — хитро заметил некромант. Я знала, к чему он клонит, но на эту тему говорить мне крайне не хотелось. Кайл ведь сам должен понимать, что у нас нет будущего. Не верю, что он не понимает. «Постель тоже заняли», — ответила я, ставя поднос на прикроватную тумбочку. «Могу поделиться», — сказал некромант и притянул меня к себе на кровать. «Я смотрю, кое-кто себя вообще отлично чувствует». «Может, все же перейдем на «ты»?» Кивнула. «Наверное, после проведенной ночи вполне можно было бы». «Кстати, Марина, ты сама-то ужинала?» Поинтересовался Мак. Опять вопрос про еду, и вновь живот не вовремя заурчал. Так что ужин ели вместе. Зато после трапезы возникло молчание. Я уже думала его нарушить, как в дверь постучали. Она отворилась, и в проеме возникла Нэн. Судя по взгляду, она была крайне рада видеть Кайла. «Как вы себя чувствуете?» – спросила девочка. «Хорошо», – ответил Мак. «Заботливая», – подумала я, но после ответа ребенок просиял и сказал. «Отлично! Значит, я смогу тебе показать, сколько всяческих изменений произошло. Марика столько всего придумала!» «Хорошо, только себя в порядок приведу», – ответил некромант. Привел в порядок Мак себя крайне быстро, похоже, был явно заинтригован. Сам показ изменений в доме больше всего напоминал, как продавец расхваливает товар только в качестве товара я, ну, либо как сваха расхваливает потенциальную невесту. Не ожидала такого от Нэн. Как-то было сложно ожидать такого поведения от маленького ребенка. Марика, а ты не хочешь переехать? Понимаю, дворец – это не ведьмовской дом, но тоже вполне удобно, зато будет возможность попробовать что-то сделать в большом масштабе». «Предлагаете переехать? Прямо как Вайланд», – заметила я. Ну, его сложно винить за подобное желание, ответил Маг, бросив на меня на мгновение весьма откровенный взгляд. На мгновение, потому что с нами все еще был ребенок, ребенок, который резко начал зевать и сообщил мне. Я сама, наверное, что-то перед сном почитаю. Доброй ночи. Почему-то мне кажется, что Нэн решила специально оставить нас двоих именно в этот момент. Мы же отправились в спальню, в мою спальню, но у меня такое ощущение, что с некоторых пор... Некромант начал считать ее и своей тоже. «Мы не успели кое-что обсудить», — начал Кайл. «Что ж, я знала, что рано или поздно он заведет эту тему. Уверен, ты сама не привыкла сдаваться и знаешь, что выход есть всегда. Я...» В это время у Кайла что-то завибрировало, маг поморщился. «Не вовремя, но мы не договорили, и попозже продолжим этот разговор», — произнес Кайл и растаял в воздухе. В который раз он оборвал разговор на полуслове, зато заставил меня зацепиться за мысль. Может быть, выход есть, только я искала его не в том направлении? А рано утром у моего порога появился новый гость. Человек, которого я не ожидала увидеть. Участник охоты, который вроде бы меня не искал. Таскал седьмой, правитель Ливонии и по совместительству дядя Кайла. Как и вампир, король Ливонии прибыл со свитой. Неудивительно, такие люди в одиночку не путешествуют. Завидев гостя, пошла открывать сама. Честно говоря, было любопытно, узнает меня император Ливонии или нет. Я не знала, рассказывал ли обо мне Кайл. Впрочем, правитель мог догадаться об этом сам. Открыла дверь, но так и не вышла за пределы дома. Разумная предосторожность, здесь как-никак меня магия защищает. «Добрый день, госпожа ведьма!» – произнес Таскал, обаятельно улыбнувшись. Его улыбка немного была похожа на улыбку племянника. Сейчас я могла даже увидеть что-то общее во внешности. «Что ж, могу с честью заявить, вы не только редкостная умница, как слывёт молва, но и красавица», — произнес мужчина. Узнал, уверенно узнал. В день нашей встречи он сказал, что не знает, красавица ли я, но уверен, что умница. Так что, думаю, это намек, что он догадался, кто перед ним. «Добрый день, благодарю, Ваше Величество», — произнесла я, немного наклонив голову. «Я бы хотел у вас поселиться со своими людьми», — заявил правитель. На мгновение замешкалась. Император Ливоний знал, что я и есть главный приз охоты, а у него самого есть весомая причина поскорее ее закончить, заодно и получить весьма полезный магический дар. С другой стороны, если этот человек хотел подобного, что бы помешало ему сделать это раньше? Зачем ему было вообще помогать мне? Нелогично. Да и своей интуиции я доверяю. Император Ливоний здесь не просто так, но вряд ли он пришел за моим даром. Пустила. Некоторое время занимались расселением. Сразу после него поняла, что нам надо увеличивать штат сотрудников, поэтому отправилась в свой кабинет, чтобы решить этот вопрос. я все всё-таки решила организовать себе подходящее рабочее место. все таки не гоже заниматься этим в столовой или на кухне. Сейчас у нас уже есть постояльцы. А спальня не самое подходящее место для деловых переговоров, особенно когда ее облюбовал один некромант». Написала в приют. «После того, как у меня прижились первые две девочки, Желающих работать было много. После совершеннолетия сиротам никто не помогал. Вот они и старались найти крышу над головой и заработок до того, как покинут детский дом. Заодно написала Кайлу. Он так резко куда-то умчался, не объясняя причины, что мне было тревожно. Что ж, надо бы прочитать переписку. Правда, много я прочесть не успела. Вскоре ко мне пожаловал император Ливонии. «Должен отметить, вы проделали большую работу, Марина» произнес монарх и подошел к стулу. Сел так, будто бы это я к нему пожаловала в кабинет. «Я помню, в каком состоянии был этот дом». Комментировать я это не стала. Меня больше волновало другое. «Зачем вы подарили его своему племяннику?» спросила я. «Чтобы обеспечить ему дополнительную защиту. Ведьминские дома защищают своих хозяев», ответил Таскал. «И да, упреждая ваш вопрос, он никак не мог предположить, с какой именно ведьмой свяжется». «Ну да, Кайл уж точно не планировал наткнуться на ту самую невесту с охоты. Он сам писал мне, что думает об этом отборе». «Я думаю, вы и сами предполагаете, что вы для него не самый подходящий вариант по некоторым очевидным причинам», – произнес Таскал. «Я думаю, это только нам с ним решать», – возразила я, приподняв подбородок. «Да, ситуация у нас с некромантом сложная, но мы сами во всем разберемся. «Марина, Кайлу нужен брак и законные наследники». Охоту на вас остановят только брак с кем-то из женихов и проведенная вместе ночь. На это мне было нечего сказать. Вы не знаете, куда Кайл отправился вчера внезапно? У него еще какой-то артефакт внезапно сработал. Могу сказать точно одно: вернется он не скоро. Сухо ответил император. Что ж, последний вопрос: зачем вы сюда пришли? Сомневаюсь, что вы были просто рядом. Нет, не просто. Улыбнулся Таскал. Я, так сказать, путаю следы. «Мало кто поверит в то, что я был рядом с невестой из охоты и не смог ее распознать. Так что выигрываю для вас время». «Другие женихи ведь знают, что у вас есть невеста. Неужели они верят, что вы действительно участвуете?» – спросила я. На это король Ливонии усмехнулся. «У нас слишком принято недооценивать чувства. Ну и мало кто догадывается, что не стоит злить ведьм, особенно русских ведьм. Но помощь вам не единственная причина для визита». «Я хотел увидеть Нэн, мы же с некоторых пор родственники». «Ну да, она же подопечная его племянника». Ничего крамольного в его просьбе не нашла. Отправились в комнату к Нэн. Девочка вмиг соскочила с места и с криком «Дядя!» бросилась в объятие. Я даже не ожидала, что ребенок так будет рад его видеть. Собственно, я и не думала, знает ли она этого человека. Да и сам дядя явился к ребенку с подарками, причем в весьма весомом количестве. Книги, всевозможные предметы для рисования, игрушки. Не обошлось и без нарядных платьев, и украшений. После осмотра подарков ребенок уже сам решил провести дяде экскурсию по гостинице, а также рассказал про все то, что мы придумали для спа-процедур. Разрешила Нэн собрать подарок для невесты дяди. «А когда свадьба будет?» – спросил ребенок дядю. «Пока не знаю, малышка», – ответил император. «Я лишь вздохнула». Отлично понимала, после чего может состояться эта свадьба. Только когда девочка отправилась к себе, Таскал тихо сказал мне. «Вы же понимаете, что ребенку сейчас не слишком безопасно с вами. Мало ли что сделают участники отбора». Кивнула. «Я уже думала об этом. Тем более сейчас есть люди, которым я могу доверить Нэн». Девочка сама говорила, что родители принца будут рады видеть ее у себя в гостях. Да и сам некромант отзывался о них крайне положительно. Осталось только донести эту новость до девочки и объяснить, что я ее не бросаю, что так надо. И еще самая малость – справиться с собственными чувствами и переживаниями. «Кайл оставил мне кулон телепортации для Нэн на крайний случай», – сказала я. «Весьма предусмотрительно с его стороны», – заметил правитель. «Что ж, не тяните с этим». Утром правитель Ливонии уехал вместе со своей свитой. Я же написала некроманту второе письмо. Увы, ответа не было и на первое. На всякий случай отправила письмо родителям некроманта. К моему удивлению, несмотря на их высокое положение и, полагаю, большую занятость, через несколько часов мне пришел ответ, что некромант занят очень важными делами, и его сейчас не стоит беспокоить. Но, к моему удивлению, к вечеру у моих дверей оказался курьер от некроманта с посылкой в руках.